Глава 3 На китайской стороне. Вернувшись из Верхней Благовещенска, Никодим первым делом направился к губернатору. Он уже по дороге домой узнал, что войско собирается в поход на китайскую сторону. Решил тоже принять участие, а вось, следы Лекин обнаружатся. Подождал у дверей, пока закончится совет с приглашенные начальники и постучал в дверь. «Ваше высокопревосходительство, позвольте войти!» «А, Никодим, заходи. Что опять случилось?» «Ничего, Константин Николаевич, слава богу!» «Ваше высокопревосходительство, прошу позволения записаться в поход. Хочу вас сопровождать». «Ну, положим, меня есть кому сопровождать, а твое желание похвально». Скажу атаману, чтобы тебя записали в десятники». Удали казацкую не растерял еще на губернаторских харчах. Никодим приосанился и сказал, «Никак нет, ваш ваше превосходительство «Ну, вступай тогда, готовься. Послезавтра выступаем. Коня подбери себе из моей конюшни, разрешаю. А оружие и амуницию получишь в полку». Но на следующий день город был атакован китайцами, перебравшимися на русский берег при 18 орудиях. Их сначала встретили огнем крестьянские дружины, а затем в помощь подошла сотня Амурского конного полка. Общими усилиями китайские солдаты были вытеснены с русской территории. Генерал-лейтенант Грибский решил изменить первоначальный план и атаковал правый берег большими силами. Ночью полторы сотни казаков переправились через Амур и напали на цинских солдат. Примечание. Династия Цин. 1662-1911 годы. В этот период в Китае правила династия Цин, соответственно, армия называлась Цинской. Конец примечания. Самое узкое место Амура располагалось возле Верхней Благовещенска переправлялись с помощью лодок, переданных атаманом поселка. Но эта вылазка для казаков оказалась неудачной. Натолкнувшись на ожесточенное сопротивление, в короткой схватке они потеряли сотника Юрковского, командира отряда. Было решено вернуться обратно. Среди совершивших вылазку на вражеский берег находился и Никодим со своей «десяткой». Когда прозвучал сигнал к иступлению в пылу битвы, они оторвались от основных сил. Пришлось с боем воссоединяться со своими. Именно тогда Никодим заметил, что, несмотря на численный перевес, китайцы не отличаются высокой дисциплиной и организованностью. Как только казаки наседали, китайцы беспорядочно отступали. Сотни Юрковского не составило бы труда разгромить цинский отряд, Но гибель командира спутала все карты. Примечание Казацкая сотня составляла в военное время 132 человека. Конец примечания. Неудивительно, что казаки возвращались домой в подавленном настроении. После завершения операции Никодим в составе сотни отправился в Верхний Благовещенск. Для встречи казаков на правом берегу собралось много поселковых. Среди них заметно выделялись яркая рубашка и кудрявая голова приказчика купца Афанасьева. «Господин младший урядник!» — крикнул Василий, узнав Никодима. «Мое почтение!» «Будь здоров, мил человек!» «Куда путь держишь?» — спросил Василий, заметив, что младший урядник оторвался от сотни и направился вглубь поселка. Никодим, получивший разрешение старшего урядника проведать крестника, Повернулся в седле на полкорпса и спросил в ответ. «Себе какое дело?» Он не взлюбил приказчика после первой встречи за дурную кичливость. «Небось, к Марии направился». Василий не оставал и держал своего коня рядом с лошадью Никодима. «Предположим...» «Это твой, что ли, ребенок не я? «Мой. Дальше что?» «Да ничего. Мне теперь все равно». Василий стегнул своего коня и, гикнув, помчался вперед. Никодим проводил его долгим взглядом и, вспомнив, как Марья в сердцах называла незадачливого ухожора, покачал головой. «Черт, кудрявый!» «Ой, кто к нам в гость пришел?» — воскликнула Марья, не прерывая кормление младенцев. «Смотри, Сереженька, твой Никодим пожаловал!» Никодим снял папаху и церемонно поклонился. «Здравствуй, Марюшка. Ну, как вы тут? Справляетесь? Как мой сокол ясный?» «Проходи, Никодим. Все хорошо. У Сереженьки аппетит отменный. Спит спокойно, не капризничает. Настоящий богатырь. Ну, слава тебе, Господи. А то я волновался, что не примет тебя и капризничать станет. А как ты, Никодим? Я смотрю, снова на службу подался. Да видишь, как все повернулось?» грех отсиживаться в такое неспокойное время. Ты уж прости, Марьюшка. Пока мест меня не будет. Снова в поход собираемся. Ты скажи, в чем нуждаешься? Чем тебе помочь? Может, провизия какая-ли деньги потребны?» «Все у меня есть, Никодима, не изволь беспокоиться», — сказала Марья с улыбкой. «Вот мужские руки и не помешали бы, да это не срочно. Придешь с похода, тогда милости просим» мы будем ждать». «Хорошо, Марюшка, я на минутку заглянул, пойду, пожалуй. Мне надо своих еще догонять. Береги себя, Никодим». Мужчина снова поклонился и вышел. Казаков он догнал уже на подъезде к городу. А там было неспокойно. Начались массовые убийства оставшихся на русском берегу китайцев и манжур. Все это происходило с молчаливого попустительства властей губернии. Мало того, Грибский приказал казакам и крестьянским дружинам полностью очистить правый берег от китайцев и истребить там все их посты. Через два дня Никодим снова очутился на китайской стороне. Его возводу из 26 сабель предстояло напасть на пост китайцев, стоящий напротив Благовещенска, чтобы помочь о высадке крупного десанта русских. Старший урядник подъехал к лошади Никодима и, притянув его за рукав, сказал приглушенным голосом, «Ты, Никодим, бери свою десятку и подходи к посту вдоль леса. Наверняка узкоглазые побегут в том направлении, когда мы наскочим». «Слушаюсь, господин урядник». Действительно, когда остатки взвода казаков с гиканьем и криком «Ура!» выскочили на пост китайцев, стоящий на развилке дороги, ведущей к Сахаляну, те, открыв беспорядочный огонь, который не нанес ни малейшего урона казакам, побежали в лес. Но там их уже ждала десятка Никодима. Дружный двойной залп скосил всех за исключением одного, видимо, командира с пикой наперевес он ринулся на младшего урядника крича а, -а, -а и я -а -а -а китай с ходу попытался нанести Никодиму колющий удар но тот несмотря на медлительность в обычной жизни в бою был ловок и неустрашим с легкостью выхватив шашку из ножен и с вывертом отбив пику в сторону кулаком левой руки ударил врага прямо в лоб Удар был такой сокрушительной силы, что смельчак упал замертво. С китайским заслоном было покончено. После разгрома китайских отрядов на левом берегу наступила относительная тишина. Цинские солдат перестали обстреливать русский берег, но приморский генерал-губернатор Гродеков решил закрепить успех и приказал захватить весь левый берег Амура, присоединив его к русским территориям. А для этого туда был направлен десант из 16 пеших род и нескольких сотен казаков при поддержке двух речных пароходов с пушками. В течение трех дней упорных боев были заняты поселки Сахалян и Айгунь. Примечание. Сахалян и Айгунь. Китайские населенные пункты. На месте Сахаляна ныне стоит многомиллионный город Хэйхэ. Айгунь находится в 30 километрах севернее и примечателен тем, что там в 1858 году был заключен Айгунский мирный договор между Китаем и Россией о разграничении территорий. Конец примечания. Цинские солдаты ушли в леса и, объединившись с краснобородыми, хунхузами, продолжали нападать, упорно сопротивляясь русским. Примечание. Хунхузы, буквально краснобородые. Местные разбойники, имевшие привычку украшать оружие кисточками из красных ниток. При стрельбе они зажимали кисточки зубами, чтобы не мешали, и поэтому издалека казалось, что у них бороды красные. Конец примечания. В ответ на это Грибский разрешил всем добровольцам из числа казаков свободную охоту на этих разбойников. В качестве вознаграждения с целью лишить хунхузов поддержки местного населения позволил уничтожать жилье и забирать продовольствие. На одну из таких охот вышел и Никодим. Но не с целью наживы. Главной его задачей было найти следы Ликин. Она как-то говорила, что на левом берегу у нее есть брат. Может быть, он знает, где находится милая Ликин. Отобрав в помощники десятки казаков из числа добровольцев, Никодим переправился на левый берег. Он честно рассказал своим товарищам про основную цель своего похода, но преследованию разбойников обещал не препятствовать. Возражений не последовало, Никодим пользовался заслуженным авторитетом среди казаков, да и удаль, проявленная в последнем бою, прибавила ему известности. К тому же в случае удач, поход сулил немалые барыши. Первоначально казаки направились в поселок Сахалян, что стоял прямо напротив Благовещенска. «Куда податься, братцы?» – вопрошал Никодим. «Кого спросить?» Один из казаков предложил пойти на местный торговый рынок. Другого способа узнать о новостях не предвиделось. А сколько бы не расспрашивали людей про брата Ликин по имени Линк, все отвечали односложно, мол, не знаю или вовсе отказывались отвечать. Наконец, седобородый старик-прохожий сказал казаку, знающему местный китайский диалект. «Вы видели, сколько трупов моих соплеменников проплыло по реке? Думаете, после такого кто-нибудь вам согласится помочь?» «Но ведь не мы начали эту войну, уважаемый!» — воскликнул Толмач. «Да, в войне прав тот, кто побеждает», — сказал старик. «Но не ждите, что вам здесь рады. Никто вам не поможет». Казакам ничего не оставалось, как подкрепившись у местной харчевни выехать из Сахаляна в сторону Айгуня. «А знаете, как по-китайски звучит Айгунь?» — спросил казак, говоривший со стариком на рынке. «Ай?» «Что? Как? Повтори!» знато китайского языка повторил хорошо всем известное слово из трех букв. Дружный хохот взорвал тишину проселочной дороги, испугав птиц на ближайших деревьях. Они вспорхнули темной тучей и исчезли за кронами. «А чего ж тогда айгунем называют?» Это еще 50 лет назад дипломаты закрепили во время подписания Айгунского договора, чтобы для русского слуха поблагозвучнее вышло. Это еще что? А вот знаете, как будет слово? Так развлекаясь звучанием кое-каких китайских слов, казаки продолжали путь. До поселка Айгунь предстояло добираться еще 30 верст. Дорога пролегала через тайгу. На одной из развилок на них напали хунхузы. Но казаки были наготове. С первыми выстрелами спешились и открыли ответный огонь из-под брюха лошадей. В результате боя были ранены три коня, их пришлось застрелить, но в качестве трофеев казакам достались низкорослые крепкие маньшурские лошадки. Хунхузы, потеряв в бою половину своих бойцов, исчезли в тайге. Ружья у убитых разбойников оказались старого образца, поэтому их разобрали и привели в негодность. Дальнейший путь продолжили с большей осторожностью. Перед прибытием в Айгун десятка Никодима подверглась еще одному обстрелу. Но так как стрельбу хунхусы, а это были они, вели издалека, урона казаки не понесли. Никодим решил не отвлекаться на этих лиходеев и продолжить путь. А еще младший уредник не разрешил грабить и жечь дома мирных жителей, когда его отряд проезжал через небольшие селения. Им предстояло возвращаться по этой же дороге. Но не только поэтому. У Никодима душа не лежала поступать так жестоко, с ни в чем не повинными людьми.